Глава 32 С первых же минут, даже секунд встречи, Хельк подметил, что посланец общим выражением лица, манерой двигаться и говорить определенно напоминает Игоря Дюка. Это развеселило Виктора и позволило ему быстро освоиться, да и вообще он был не из тех людей, которые склонны к сомнениям и зряшному самоанализу. Честно говоря, сказал Виктор, разглядывая посланца с тем непосредственным интересом, с каким он рассматривал бы и неизвестный минерал, и неведомое да то животное, «Я не перестаю удивляться тому, что, несмотря на поразительные различия наших миров, мы одинаково мыслим, а стало быть в разных субвселенных, однотитный разум, разве это не чудо?» Посланец по усмехнулся и дипломатично поправил, но это не совсем так, почему не так? Мы же прекрасно понимаем друг друга, конечные результаты нашего мышления действительно однотипны, иначе и быть не может, иначе мышление пришло бы в противоположность с реальностью и дискредитировало бы себя, но самые процессы мышления у нас различны, вы мыслите в плоскостной системе координат, а мы в пространственной. Туманно, коллега, попробую пояснить. У людей мозг, как и компьютеры, ими созданные, работает в двоичном коде, а у немидов — в троичном. Все мысленные образы человек строит из двух элементарных кирпичиков, а немид — из трех. Стало быть, ваш мозг лучше, многограннее, я правильно понял вас? Нет, неправильно. Так ставить вопрос попросту нельзя. У вашей системы мышления свои преимущества, у нашей свои, и у той, и у другой есть собственные специфические недостатки. Разве правоверно решать, что вкуснее, томат или огурец, яблоко или груша, арбуз или дыня? Но мозг – не огурец и не груша? Верно, мозг – это логическое устройство, он может иметь разное быстродействие. Человеческий мозг, в принципе, работает быстрее немидского. Образно говоря, у землян разум-спринтер, у немидов разум-стайер. Человеку легче стать высококлассным узким специалистом, немиду — универсальным инженером или ученым. Картина мира, которую рисует мозг немидов, создается заметно медленнее. Но она полнее точнее человеческих представлений о тех же самых реальностях. Мировоззрение человека и человечества в целом – карандашный рисунок, акварель, живопись, мировоззрение немидов, барельеф и даже объемные структуры. А конкретнее? Например, немиды хорошо представляют себе пространство четырех измерений. Между тем для человека четырехмерные фигуры – всего лишь математические абстракции. Людям дано вторгаться в этот мир лишь косвенно, путем оценки математических выводов. Его натуральное воображение тут бессильно. А вы, стало быть, можете зримо представить себе четырехмерный шар и реконус? Разумеется, завидую. А я завидую вашей способности почти мгновенно оценить сложную ситуацию и принять верные решения. Они посмеялись, с явной симпатией поглядывая друг на друга. Посланец сказал, что мягкость и скульптурность немидского мышления сказались и на самом характере их истории. Начиная с самых ранних этапов развития их цивилизации, вражда, войны, драки играли в сообществах немидов гораздо меньшую роль, чем на Земле. Обычно торжествовало здравомыслие, желание и умение понять друг друга, а стало бы и пойти на взаимные уступки, Из-за этого немецкая история протекала, если применить к ней человеческие мерки, замедленно, даже вяло, но зато она была куда менее жестокой и кровавой. Если человеческую историю можно сравнить с горной речкой, которая мчится, стиснутая скалами ущелья, то срывается в неизвестность многометровыми водопадами, то история немидов — это полноводная равнинная река если она и развивается, то всего лишь раз в году. Человечество привлекло немидов не схожестью, отличиями и даже несопоставимостью, не так-то просто оценить свои собственные достоинства и недостатки и уверенно провести грань между ними. Инерция эволюции способствует переразвитию некоторых общественных благ, иногда и стимуляторов прогресса, Они становятся его скрытыми, тайными тормозами, и порою достижения превращаются в изъяны, в своеобразных троянских коней цивилизации, из которых в самый неподходящий момент могут вырваться злые силы и затормозить процесс, а то и отбросить общество вспять. Привыкают и к собственным достоинствам, начинают относиться к ним без должной бережливости и внимания, Случается, что эти достоинства начинают угасать, трансформироваться, приобретают иные, далеко не очевидные в перспективе свойства. Внутреннему наблюдателю, лишенному сторонних контактов и материалов для сравнения, привычный мир являет собой картину, освещенную ровным рассеянным светом. При таком свете трудно разглядеть мелкую социальную структуру. Бугарки и впадины, морщины и трещины общественной жизни — все меняется при встрече двух разных цивилизаций. Чуждые миры словно освещают друг друга резким боковым светом. Длинные тени, бегущие от малейших неровностей, позволяют обнаружить все до то ли тайное и скрытое и зло, и благо.